Прозвучал гонг. Занавес бесшумно раздвинулся, и на фоне земли цвета зеленого горошка показались белые колонны и фасад царского дворца в Фивах, а рядом на пьедестале в виде облака восседало божество с невероятных размеров бакенбардами. Жрец, как две капли воды, похожие на бога, только чуть ниже ростом и не так пышно задрапированный, появился с правой стороны выклонился зрителям, а затем повернулся к дворцу и выкрикнул «Эдип!», причем до да смешного писклявым голосом, который казался комичным и совершенно не вязался с его пышной бородой пророка. Раздался трубный звук, двери дворца открылись, и вышел царь в короне и на героических катурнах. Жрец сделал глубокий реверанс в его сторону, и кукла царя дала ему разрешение говорить «Эдип!». «Услышь же наши жалобы, правитель!» — пропищал жрец. Царь наклонил голову, изображая, что он весь внимание. «Я слышу стоны умирающих мужчин», — начал декламировать он. «Я слышу женский плач, стинание сирот, невнятные молитвы и мольбы». «Молитвы и мольбы обращены ко мне», — заявило божество и гордо похлопало себя по груди. У них там завёлся какой-то вирус, шёпотом комментировала Мэри Сораджини. Вроде азиатского гриппа, только ещё хуже. Мы неустанно повторяем нужны иектиньи, продолжал уже более решительным тоном жрец. Совершаем самые щедрые жертвоприношения. Весь народ дал обет Саломудре, а по понедельникам, средам и пятницам занимается самобичевание. На смерти круг всё ширется среди нас, и люди продолжают погибать. Так помоги же нам, о цари див, помоги нам! Один лишь Бог способен вам помочь. Вот верные слова, одобрительно выкрикнуло дежурное божество. Но как же сможет он? Лишь Богу ведомо сие, лишь Богу сумому. Правильно, сказал Бог своим грудным басом. Абсолютно правильно. Креонт, мой жене он брат, отправился на консультацию к аракулу. Когда вернётся он, чего я жду уж скоро, нам станут ведомы веления небес и их желания. Что небеса распорядятся выполнить, уточнил грудной бас. Неужели люди тогда были настолько глупы, спросила Мэри Сераджене сквозь смех зрителей. Настолько И ещё глупее, заверил её Уилл. На фонограф поставили пластинку с похоронным маршем из Саула, оперы Генделя. Слева направо через просцениум медленно проследовала процессия одетых в чёрное могильщиков, нёсших накрытые тряпками гробы. Кукла за куклой, и как только вся группа исчезла за правой кулисой, из левой показалась другая. Процессия действительно казалась бесконечной а гробы — бесчетными. «Мертвец!» — констатировал Эдип, глядя на шествие. «Еще мертвец! Еще и еще!» «Их надо проучить!» — вмешался Бас. «Внушить им добродетель!» Эдип продолжал. «Солдатский гроб и шлюхи гроб, младенцы, что как камень хладен и отнят от груди его вскормивший!» Егионаш и юноша глядит, объятый ужасом, но взгляд отводит он от чёрного распухшего лица той, что алкала поцелуев и ласки его ещё совсем недавно на лунным светом залитой постели. Они мертвы теперь, всех смерть взяла, как скоро и могильщиков сами их сведёт со света. Приговорены и они, хотя пока несут умерших к кипарисов рощи, где трупами заполнен целый ров, готовый новых жертв принять. И потому так сдержанны шаги, так неохотно ноги их несут к могиле братской, в которой средь зловония и им самим лежать под тем же лунным светом. Пока он декламировал свой монолог, на сцене появились ещё две куклы: молодой человек и девушка, одетые по самой нарядной полонской моде, шедшие навстречу чёрной похоронной процессии. Потом они, взявшись за руки, встали по центру её или чуть левее середины сцены. "Но между тем мы сами", сказал юноша, когда идипу помолк. Уйдём в сады другие от абсурда царящего здесь. Среди смертных ритуалов нас жизнь зовёт от гнили разложения и омертвевшей плоти здесь царящих, к другой, из вечной сути мироздания. А как же я, вмешался растерянный грудной бас. Ой, забываете, что я здесь воплощаю вещей порядок. Нескончаемое шествие с гробами к братской могиле продолжалось, но вдруг похоронный марш оборвался посреди музыкальной фразы. Он наступил место одной низкой ноте, которую протяжно издавали туба и контрабас. Молодой человек шагнул вперед, подняв руку. «Слушайтесь в гудении, которое сопровождает бремя траура по мертвым». В унисон с невидимыми инструментами могильщики начали скандировать: "Смерть, смерть, смерть, смерть". "Но жизнь себя не сводит лишь к одной унылой ноте", провозгласил юноша. "Жизнь", подхватила девушка. "Умеет петь и весело, и грустно. А ваше неумолчное гудение смерти лишь делает богаче жизни гаммы. Богаче жизни гаммы" повторил молодой человек. И тут же тенор и сопрано разразились роскошными вокальными арабесками на фоне все еще тянувшегося загробного низкого гудения. А потом оно и вокализы постепенно затихли, перейдя в полную тишину. Процессия иссякла, а юноша и девушка удалились с самой край сцены, где придались обмену нежнейшими поцелуями. Но снова грянули трубы, и выглядевший тучно в пурпурной тунике явился Креонт прямиком из Дельф после свидания с оракулом. В следующие несколько минут диалоги велись исключительно на паланском языке, и Мэри Сара Джини пришлось взять на себя функции переводчицы. Эдип спрашивает, что сказал оракул, а второй отвечает: "Он объяснил всё происходившее, как вину одного человека, убившего старого царя, правившего до Эдипа". И вот так и не разоблачили. Он по-прежнему живёт себе приспокойным в фивах, и смертельный вирус, убивающий без разбора, был неспослан богом как наказание. Вот о чём узнал Креонт. Я не поняла, зачем наказывать ни в чём не повинных людей. Но такова, говорит он, была божья воля. И вирус не прекратит сеять смерть, пока они не найдут человека, убившего старого царя, и не изгонит его из фив. Адип, конечно, заявляет, что сделает всё возможное, чтобы схватить злодея и избавиться от него. Выйдя в центр сцены, юноша начал декламировать на этот раз снова по-английски. Пути Господни неисповедимы, но внятна речь его, ясен смысл, хотя нельзя понять всего. Вещает он, что грех принёс на вас напасть. Очиститесь, коль уронили честь, и смойте грязь. Пока аудитория продолжала бурно реагировать на его слова, причём почти откровенной насмешкой над происходившим, ещё одна похоронная процессия вышла из-за кулисы и медленно пересекла сцену. "Корвона", произнесла девушка, "сострадание, вы, мучения глупцов так же реальны, как и всякие мучения" Почувствовав прикосновение к своей руке, Уил повернулся и увидел перед собой красивое, но угрюмое лицо юного мургугана. "Я повсюду разыскивал вас", сказал он злобно, словно Уил нарочно прятался от него, чтобы вывести из себя. А говорил он так громко, что многие головы повернулись в их сторону и раздались призывы соблюдать тишину. "Вас не было у доктора Роберта, вас не было у Сузилы" продолжал упрекать его юнец, игнорируя протесты других зрителей спектакля. Тише! Тише! Тише! Раздался громовой бас с облака. Странные вещи творятся, добавил недовольный голос, когда бог не слышит самого себя. Браво! Браво! Уилл присоединил свою хвалу к общему веселью публики. Он поднялся и направился к выходу. Моруган и Мэри Сараджини следовали за ним. Разве вам не хотелось досмотреть до конца, спросила Мэри Сараджини и повернулась к Моругану. А ты мог бы немного и подождать, сказала она с упрёком. Не суй свой нос в чужие дела, грубо ответил Моруган. Уил положил ладонь на плечо девочки. К счастью, твой рассказ о том, чем всё кончится, был столь подробным и ясным, сказал он что мне не нужно видеть его самому и, разумеется, добавил он с иронией, желание его высочества для всех нас закон. Муруганда стал конверт из кармана, видимо, той самой белой шёлковой пижамы, которая так очаровала маленькую медсестру, и подал его Уилу. От моей матери, заявил он, весьма срочно. «Как вкусно пахнет письмо!» — заметила Мэри Сараджини, вдохнув богатую ауру сандалового дерева, исходившую от эпистолы Рани. Уилл развернул три листа небесно-голубой бумаги с тиснением вверху в виде пяти золотых лотосов и царственной короны. «Как много выделений в тексте! Какое невиданное количество заглавных букв!» — он начал читать. «Ма петит вуа!» Шерфарнби, вы правы. Мой внутренний голос, дорогой Фарнби, совершенно прав, французский. Как всегда. Он говорит мне вновь и вновь о том, как много нашему общему другу суждено судьбой сделать для несчастного острова Пала, и ведь посредством финансовой поддержки Палы он внесёт весомый вклад в духовный крестовый поход для всего мира. Поэтому, когда я прочитала телеграмму, прибывшую несколько минут назад через нашего верного Баху и его коллег из дипломатического корпуса в Лондоне, меня совершенно не удивило, что лорд А. наделил вас всеми полномочиями и ассигновал необходимые средства вести переговоры от его имени. «Для нашего общего блага!» поскольку все, что хорошо для него, приносит пользу и вам, и мне, и, поскольку в разной степени, но мы все его участники, духовному, крестовому, походу, тоже. Но прибытие телеграфного сообщения от лорда А не единственная новость, которую я могу вам сообщить. Событие, Как мы выяснили сегодня через Баху, стремительно приближаются к великой поворотной точке в истории Палы, гораздо стремительнее, чем я прежде представляла себе возможным. По причинам отчасти политическим, необходимость прекратить наметившееся падение популярности полковника Д. Отчасти экономическим, бремя расходов на оборону становится непосильным для одного Ренданга, и отчасти «Астрологическим, как утверждают эксперты, эти дни особенно благоприятны для совместных действий овнов, меня и Муругана с типичным козерогом в лице полковника Д. Было принято решение приступить к операции, ранее намечавшейся на ночь лунного затмения в грядущем ноябре» в сложившихся обстоятельствах становится насущной необходимостью, чтобы мы трое встретились без малейшего промедления и определили, что следует предпринять в скоротечно меняющейся обстановке, в целях, которые соответствуют нашим общим интересам и материальным, и духовным. Так называемый «несчастный случай», прибивший вас к нашим берегам в наиболее критический момент, Момент. Был, как вы должны понимать сами, знамением провидения. Нам остаётся только тесно сотрудничать в духе преданных делу духовных крестоносцев, чтобы наилучшим образом использовать божественную силу, которая столь явно вселилась в нас теперь. Поэтому приезжайте немедленно. У Муруганы есть автомобиль, на котором он привезёт вас в наше скромное бунгало, где я могу заверить вас, мой дорогой Фарнаби, вас будет ждать самый тёплый приём искренней вашей Фатимы Р. Уиллс снова сложил три душистых листка, исписанных мелким почерком голубой бумаги, и поместил их обратно в конверт. На его лице ничего невозможно было прочесть, но под этой маской равнодушия он кипел от самого бурного гнева, от злости на дурно воспитанного мальчишку, стоявшего перед ним, такого красивого в своей белой шёлковой пижаме и столь мерзливого во всех проявлениях избалованности и глупости. От ярости Стоило ему почуять ещё одно дуновение аромата от письма на эту поистине невероятно чудовищную женщину, которая начала с того, что разрушила жизнь собственного сына во имя материнской любви и мнимой непорочности, а теперь хотела и его самого. Во имя Бога и целого набора неспосланных свыше наставников превратить в стреляющего и бомбящего духовного крестоносца, выступающего под пропитанным нефтью знаменем лорда Альдегида. От бешенства прежде всего на самого себя, что столь охотно связался с этой смехотворной, но зловещей парочкой, затеявшей черт знает какой безумный заговор против всего общечеловеческого здравого смысла. За то, что якобы не принимая «да» за ответ, он в самом деле, и как страстно, втайне желал услышать именно его. «Ну что, поехали?» — спросил Муруган при исполненном наглой самоуверенности тоном. Для него явно было аксиомой, что если Фатима Р. отдавала приказ, подчинение ему становилось обязательным и безоговорочным. Чувствуя необходимость дать себе ещё немного времени, чтобы остыть и успокоиться, Уилл ответил не сразу. Он отвернулся в сторону далёкой теперь уже сцены и кукол. Иокаста, Эдип и Креонт сидели на ступенях дворца, ожидая, видимо, прибытия Тересии. Сидевший сверху грудной бас взял временный перерыв. Группа одетых в чёрные могильщиков пересекали сцену. Встав у самой рампы, юноша спалы начал декламировать белым стихом. Смысл света и сочувствия неизъяснимо прост, казался нам с древнейших из времён. Но простота ждала из века в век, чтобы явилась сложность сколь какую и можно ли ж постичь одно во множестве. И их мучение здесь и сейчас — не просто выдумка, не плод сплошных фантазий. Хотя абсурдно ждать и красоты, и правды среди смешения лимфы, желчи, спермы, рассчитывать, что Бог, прервав обед свой и сон послеобеденный нарушив, решит судьбу за них так просто, как и раз, и два, и три». Раздались струнные аккорды, вступила флейта. Но Уилл жестом заставил его замолчать. Теперь в центр сцены переместилась кукла девушки и запела. «Мыслей в мозгу целых три миллиарда. Нервные клетки наружу торчат от волнений. Мысли метутся шарами для бильярда, падая в лузы то веры, то смутных сомнений». Вера дана мне самой, а они пребывают в смятении. Я логична, а им так нужны их энзимы. Там, где мне во всей ясности видно явление, эпинефрины для них совершенно незаменимы. Я воплощённая ясность и в мысли, и в деле. Мне понятен до точки наш мир многосложный. Каждый атом пророчески слит в моём теле. И во мне нету места соблазнам и мнениям ложным. Окончательно потеряв терпение, Муруган ухватил Уилла за руку и с силой ущипнул. "Так вы едете?" пророл он. Уилл в злобном раздражении повернулся к нему. "Какого дьявола вы себе позволяете, маленький недоумок?" Он вырвал руку из пальцев Муругана испугавшись, муруган мгновенно сменил тон. Я просто хотел узнать, готовы ли вы отправиться на встречу с моей мамой. Нет, не готов, ответил Уилл. Я вообще никуда не поеду. Не поедете? воскликнул муруган, несказанно поражённый. Но ведь она ждёт вас. Она! Скажите своей матери, что я очень сожалею. Но у меня уже была назначена на это время другая встреча, с человеком, который умирает, добавил Уилл. Но ведь это ужасно важно, как и смерть, Муруган понизил голос. Происходят важные события, прошептал он. Я вас не слышу, прокричал Уилл сквозь гомон толпы на площади. Муруган с тревогой посмотрел на него, а потом рискнул прошептать громче: Происходит событие, очень важное событие. Нечто гораздо более важное происходит сейчас в больнице. Мы только что узнали, начал объяснять Моруган, но огляделся и покачал головой. Нет. Здесь я не могу вам ничего рассказать. Именно поэтому вы должны поехать к нам в бунгало. Сейчас же, нельзя терять времени. Уил посмотрел на часы. Да, время терять нельзя, повторил он чужие слова, а потом повернулся к Мэри Сараджене. Нам пора идти, сказал он. В какую сторону? Я покажу, ответила она, и они пошли, снова взявшись за руки. Ну подождите! Постойте! умолял Муруган, но видя, что Уилл и Мэри Сараджене не собираются останавливаться, начал вдогонку пробиваться сквозь толпу. Ну что же мне ей сказать? выкрикнул он. Уже заметно отстав. В своём страхе паренёк выглядел и комичным, и жалким. И злость выулела улетучилась, сменившись лукавством. Он громко рассмеялся, потом чуть задержался и спросил: "Что бы ты ей сказала, Мэри, с рождением?" "Я бы рассказала ей всё в точности", ответила девочка. "То есть, если бы это была моя мама?" "Но тут вспоминаешь", продолжила она, немного подумав. Что моя мама не рани, она посмотрела на Муругана. Ты член какого-нибудь КВП? Разумеется, членом КВП он не был. Для Рани сама идея таких клубов являла собой предел богохульства. Только Бог даёт человеку мать. И духовная воительница желала, чтобы её богоданная жертва принадлежала ей одной. «У тебя нет своего КВП», — покачала головой Мэри Сараджини. «Это ужасно. Ты мог бы пойти и пожить несколько дней у одной из своих альтернативных матерей». По-прежнему в страхе и перед необходимостью рассказать своей единственной матери о провале миссии, Муруган начал жалобные вариации на ту же тему. «Я даже не представляю, что она мне скажет», — твердил он. «Не могу вообразить, как прореагирует». Есть только один способ узнать это, сказал Уил. Отправиться домой и выслушать её. Поедемте со мной, умолял Маруган. Пожалуйста, он снова вцепился в руку Уила. Я же просил не прикасаться больше ко мне. Пальцы юнца поспешно разжались. Уил улыбнулся. Так-то лучше. А потом сделал прощальный жест. Спокойной ночи, ваше высочество. Я обратился к мэри Сараджини с ораждения с весёлой просьбой. Веди же меня, мисс Макфейл. Вы притворялись? спросила она. Или рассердились не на шутку? Я расчерепел в серьёз и до крайней степени заверил он её. А потом вспомнил то, что ему показали в спортивном зале школы. Промурлыкав начальной нотой изгнания ракшаши, он ударил в мостовую твёрдой подошвой ботинка. Как думаешь, мне лучше затоптать его? Может быть, пойдёт на пользу. Ты серьёзно так думаешь? Да, он ведь начнёт вас ненавидеть, как только пройдёт испуг. Уил пожал плечами. Вообще-то ему было глубоко наплевать. Но по мере того, как недавние события уходили в прошлое, а будущее надвигалось, когда они покинули ярко освещённую площадь и стали подниматься по тёмной и крутой улочке, которая извивами вела в сторону больницы, настроение у него стало меняться. Веди меня, мисс МакФейл. Но куда и прочь от чего? К новому проявлению главного ужаса. И очень далеко от надежды получить благословенную свободу, обещанную Джоаль де Гидом. Получить её как раз сейчас становилось совсем легко, а поскольку остров Пала был так или иначе обречён, то не стоило бы даже моральных терзаний и мук совести по поводу своего предательства. А ведь он, возможно, удалялся не только от надежды на год свободы. Вполне вероятно, что, наслушавшись жалоб на него ранее, Джо и сам разозлится в достаточной степени, чтобы лишить хорошо оплачиваемой работы профессионального наблюдателя за казнями. Не повернуть ли назад? Не разыскать ли Муругана, извиниться и сделать все, что ужасная женщина прикажет выполнить? В ста ярдах выше вдоль улицы, сквозь стволы деревьев, уже стал виден свет окон больницы. Давай отдохнём немного, сказал он. Вы устали? заботливо спросила Мэри Сороджини. Да, чуть притомился. Он отвернулся и опёрся о свою трость альпеншток, глядя вниз на рыночную площадь. В ярком свете дуговых фонарей розовое здание мэрии выглядело огромной порцией малинового шербета. На шпиле храма, фриз за фризом, он мог видеть обычную избыточность индуистских скульптур. Слонов, демонов, девушек с небывало пышными грудями и задами, танцующих изображений Шивы и, конечно, целые ряды образов будущего и нынешнего Будды в спокойном экстазе. А между шербетом и мифологией где-то затерялось в густой толпе Унылое лицо юноши в белой шёлковой пижаме. Так не отправиться ли назад? Это будет разумный, практичный, осторожный поступок с его стороны. Но внутренний голос, не ласковый, как у рани, а зычный и громоподобный, буквально закричал: "Подлость, низость!" Совесть заговорила. "Нет. Моральные принципы Боже упаси! Но отвращение, грязь и невыносимая вульгарность вот что не позволяло человеку, обладавшему хоть каким-то чувством собственного достоинства и вкусом, стать участником всей этой сволочной возни. Ну что, пойдём дальше, сказал он, обращаясь к мэри Сорождини. Они вошли в вестибюль гостиницы. У дежурной за стойкой регистрации Сузила оставила для них записку. Мэри Сараджини следовало отправляться прямиком к миссис Рао, где им с томом Кришной предстояло провести ночь. Мистера Фарнаби приглашали пройти в палату номер 34. Это там. Дежурная сестра показала нам маятниковую дверь. Включился рефлекс вежливости, и Уилл сказал: "Спасибо". На затем с неприятной тяжестью внизу живота, с ощущением лёгкой тошноты, он поплёлся к своему неясному теперь будущему. Последняя палата слева донёсся вслед голос медсестры, которая сразу же уселась на свой стул за стойкой. Доберётесь туда сами? Доберусь сам, повторил он про себя. Доберусь один. И неопределённое будущее слилось в единое целое с неотвязным прошлым. Главный ужас существовал вне времени и повсеместно. Этот длинный коридор с тёмно-зелёными стенами стал тем же самым коридором, по которому год назад он шёл к маленькой палате, где лежала умиравшая молли. Кошмары мел тенденцию повторяться. Обреченно и сознательно он приближался к месту очередной кончины. Снова смерть, но только в несколько другой версии. Тридцать вторая, тридцать третья, тридцать четвертая. Он постучал и стал ждать, слыша биение собственного сердца. Дверь открылась, и он оказался лицом к лицу с маленькой Радхой. Сузила ждала вас, прошептала она. Выл последовал за ней в глуб комнаты. Обогнув ширму, он увидел силуэт профиля Сузилы на фоне света лампы, высокую кровать, тёмное измождённое лицо Лакшми на подушке, руки, больше похожие на обтянутые старым пергаментом кости, пальцы, напоминавшие когти. Снова главный ужас. Содрогнувшись, Он отвернулся. Ратха указала ему на свободный стул рядом с открытым окном. Он сел и закрыл глаза, но закрыл их физически только на своё настоящее, зато тем самым словно открыл внутреннее зрение на ненавистное прошлое, о котором настоящее назойливо напоминало. Он оказался в другой комнате, рядом с тётушкой Мэри или вернее, с остатками той личности, что была когда-то тётушкой Мэри, а теперь превратилась в кого-то другого, с трудом узнаваемого, в кого-то, кто и не слыхивал о доброте и щедрости души, составлявших сущность натуры тётушки Мэри, в кого-то, переполненного бессмысленной ненавистью ко всяккому приближавшемуся к ней посетителю. Она ненавидела и изливалась на всех только лишь потому, что у них не было рака, потому что они не мучились от боли, не познали, что такое преждевременный смертный приговор. А наряду со злобной завистью к чужому здоровью и счастью в ней развилось сварливое желание постоянно жалеть себя и пребывать в состоянии самого приниженного и жалкого отчаяния. Почему это произошло со мной? Почему жертвой стала именно я? Он и сейчас мог слышать этот тонкий визгливый голосок, мог видеть заплаканное и искажённое от злобы лицо. Единственный человек, которого он когда-либо по-настоящему любил, кого обожал всем сердцем, а потом, уже в состоянии деградации, он стал презирать её. Более того, поймал себя на чувстве ненависти к ней.